Глава 41. Я отказывался понимать эти слова. Они просто не могли существовать. Они преступны, невозможны. Я тряхнул брата за грудки и прижал к стене. Он даже не сопротивлялся. Позволял себя трясти, как фруктовое дерево. Снисходительно ждал, когда я успокоюсь. Меня прошибало волнами жара так, что казалось сварится мясо и свернется кровь. Скажи, что это ложь. Как? Как? Я снова встряхнул его. Скажи мне, как это произошло? Ларис наконец отвел мои руки и поправил мантию. Я оперся о стену, чувствуя ладонями холод камня, опустил голову, стараясь выровнять дыхание. Не был бы он моим братом, я бы раскроил ему голову, и этого было бы мало. Мало черт возьми, я сжал кулаки и несколько раз ударил о стену, до разлившейся боли, до красноты, до дребезжащего по всему телу отзвука удара. Брат был на удивление спокоен, если не сказать насмешливо равнодушен. Нет ничего непоправимого, кроме смерти и глупости. Как же мне хотелось съездить по его темному, тонкому лицу. Внезапная догадка заставила меня отстраниться и рухнуть в кресло. Ты все знал, твою мать, ты же все знал. Я чувствовал себя обессиленным, больным. Ларис все еще поправлял складки одежды педантично и неторопливо. Если бы я не знал его, мог бы подумать, что он упивается моей растерянностью. Черт возьми, даже зная мне так казалось. Брат кивнул и занял второе кресло. К счастью, нас разделял стеклянный стол. «Я не единожды говорил тебе, что ничего в этом доме не происходит без моего ведома. Но ты не слышишь слов, признаешь только действия. Прешь на пролом, как взбесившийся бык. Больше грохота и обломков, чем пользы». Я вслушивался в свое тяжелое дыхание, стараясь хоть немного успокоиться, но это не помогало. Я с трудом понимал смысл этих слов. Они будто пытались пробиться через защитную оболочку. Толкались, ударяясь, маячили, но не достигали цели. От напряжения шумело в ушах. Если ты не потворствовал, то ты и не помешал. Я вцепился в подлокотники до ломоты в пальцах. Едва не привстал. Как? Как, Ларис? Ты знаешь, что она для меня. Брат пробормотал сквозь зубы. «Красная тряпка из-за заноза под ногтем!» А потом добавил громче. «Я говорил и о том, что от тебя потребуется терпение. Этот момент настал. Но в тебе нет терпения, брат, как и внимания к моим словам!» Я рывком подался вперед, упираясь ладонями в столешницу. Стекло едва загудело от удара. «Терпение!» Ты сообщаешь о том, что она сбежала в котлован и говоришь мне о терпении. Ларис кивнул, закурил, утопая в дыму. Он казался весьма довольным собой. Это было непостижимо. Чуть ее подсказывало, что если брат так спокоен, на то есть причины. Но я их не знал, заломила виски. От напряжения вздулись вены, отдавая сумасшедшим биением пульса. Будто этот звук хотел раздробить меня на тысячу осколков, на мелкую картечь. «Почему ты позволил ей бежать? Ты знаешь, как она дорога мне. Она нужна мне!» Я не усидел, нервно, едва справляясь с напряжением, подошел к нише, достал бутылку горанского спирта и бокал, налил полстакана, залпом выпил, чуть не задохнувшись от едких паров. «Сейчас станет легче». Я вернулся в кресло, поставил бутылку на стол. Внутри разливалось тепло, поднималось к вискам, ослабляя напряжение в сосудах. — Ты предал меня, брат! — Ларис усмехнулся. — Будем считать, что ты этого не говорил. — Я не говорил, а ты не делал. Так, так ты хочешь сказать? Ей помогала Верея. Я на мгновение потерял дар речи. — Что? — Ларис кивнул. «Именно так!» Он казался совершенно довольным. «Твоя разумная женушка наконец-то сделала глупость, как я и надеялся. Даже самый разумный человек способен на большие глупости, если чувства застят разум. Теперь твой ход, чтобы завершить начатое». Я откинулся на спинку кресла, нервно сжимая подлокотники. Такие повороты... Всегда заставляли задуматься, кто передо мной. Любимый брат или опасный паук с тончайшей сетью? Верая попалась. но Я уже не был так уверен, что идея с побегом принадлежит ей. Что ты имеешь в виду? Нужно спровоцировать ее на публичный скандал. Надеюсь, с этим ты справишься. Ты получишь полное право запереть ее на Атоле. И старик Теннелл не посмеет даже рот раскрыть. Тебе осталось лишь не испортить мои труды, а ее рабыню нужно казнить, как пособницу. Я молча вслушивался в собственное шумное дыхание. Я бы предпочел казнить обеих. Она действовала за моей спиной. Ларис покачал. Ты сам понимаешь, это невозможно. Верея высокородная, ты не имеешь права так распоряжаться ее жизнью. Ссылка. Единственный возможный способ избавиться от нее. Мне не нравились эти слова. Но, к сожалению, Ларис был прав. Пусть так, но как вернуть девчонку? Сейчас стало гораздо спокойнее, но я все равно не мог помыслить о том, что ее нет под этой крышей. Избавиться от Вереи такой ценой это казалось несопоставимым, неоправданным. Верея ничто против нее. Ларис повел плечами. Может, к черту девчонку. Отдай ее совету. Пусть они вытаскивают ее из котлована, раз они такие поборники закона. Я не верил своим ушам. Виски вновь заломила. Ты зашел с ума? Ты же знаешь, я всегда был немного сумасшедшим. Усмехнулся Ларис. Хотелось вновь встряхнуть его и трясти до тех пор, пока он не перестанет юлить. Но я был разбит. Будто провел на мостике несколько суток. Объяснись. Он повел бровями. Всегда так делал, когда был доволен собой. Совет может сколько угодно выкуривать ее из котлована. Но это же котлован. Он вне имперских законов. С девчонкой может случиться все, что угодно. И она сгинет так же, как появилась. Совет быстро забудет о ней, особенно если старик Теннел не будет мутить эти сомнительные воды. «Дай лишь время, и они забудут о претензиях к тебе. Главное, сделай совету официальное заявление о побеге. И ты чист, мой дорогой брат!» Это было хитро. «Но... а если они ее выкупят?» Ларис отмахнулся. «Эти жадные старики никогда не дадут достойную цену. Единственный, кому это действительно нужно, Тенул, Но он не так богат, как Кичица». Они никогда не предложат больше пятидесяти тысяч. Ты уверен? Более чем. Тогда предложи им в два раза больше. Брат скрестил руки на груди. А у тебя откуда такие деньги? Такую сумму не собрать просто так. В не признают лишь одну валюту, имперское золото. Твоя женушка уже и так пощипала семейный бюджет. Мне осточертели эти лабиринты слов. В казарме все проще, честнее, Довольно намеков и предположений. Мне нужен результат. Ты ее упустил, ты ее и вернешь. Иначе ты мне больше не брат. Из-за девки я кивнул. Она моя, ты слышишь? Моя! Делай, что хочешь, поднимай людей, Рой носом землю, мне плевать. Она нужна мне здесь. «Живая! Или ты не брат мне. Ларис скрестил руки на груди. «Ты знаешь только один метод — рыть землю и поднимать шум. Не вздумай поднимать солдат. Совету уже наверняка известно о побеге. С тебя лишь протокол и тишина. Ты слышишь меня? Тишина!» Я поднялся, подошел, вновь тряхнул его за ворот, но уже без прежней горячности. «Верни ее мне, прошу!» Ларис скинул мои руки, поднялся и молча скрылся за дверью, а я снова рухнул в кресло, потянувшись к бутылке. Не хотел верить ни единому слову, но понимал, что это правда. Она сбежала. Сбежала, черт возьми. Я не хотел даже думать о том, что могу больше не увидеть ее. Это невозможно. Немыслимо. Она моя. Только моя. Меня раздирало от противоречий. Я представлял ее раздавленную, сломленную, в цепях, но в следующий миг воображал это немыслимым. Хотелось молить о прощении, чтобы она перестала видеть во мне врага. Я был бы счастлив от одной ее улыбки, от ласкового взгляда. Я не знаю, что сделаю, когда увижу ее. Если увижу. Если. Я схватил бутылку и швырнул в дверь, за которой скрылся брат. Осколки с мертвым звоном падали на мрамор. В красную, как кровь, смердящую лужу.